Одна повадка, одни аппетиты. И снова возвращаюсь к беседе с Дунаевским. Уже поправив на пюпитре нотные наброски и положив руки на клавиши, он вдруг воскликнул. А помните, как засуетились сионисты, когда в 20-х годах к нам начала проникать пресловутая АРА? Американская организация — она под флагом помощи Европе сплавляла нам залежавшиеся товары а заодно добивалась концессии на нефть и уголь помните как всюду по Украине гуляли тогда куплеты на мелодию ойра ойра присылает ара ара нам подгнившие товары и не даром ара ара спекулянтам лучший друг Оказалось, усмехнулся Исаак Осипович, не только спекулянтам. Сценаисты всех мастей прославляли американскую помощь ради заговорения. Гувер несёт нам спасение шумеляни. Для Жаботинского и Герберт Кларк Гувер оказался лучшим другом. К этому уже нечего добавить. Я упомянул о деятельности сионистов только на Украине, где прошла моя юность. Не менее воинственны были они и в других краях нашей родины. Состну на с выдающегося дирижёра Самуила Абрамовича Самосуда. Общением с этим талантливым и всесторонне интересным человеком Я обязан работе в Большом театре над либретто оперы Дмитрия Кобалевского в огне. Предреволюционные и послереволюционные годы Самуил Абрамович провел в Петрограде, будучи солистом оркестра бывшего Мариинского театра оперы и балета. Летом и осенью 1917-го, накануне Октябрьской революции, рассказывал самосуд, В нашем театре и частенько проходили самые разнообразные митинги. Было это обычно днём. За кулисами репетировали певцы и балерины, а со сцены в зал неслис громкие слова ораторов. Кого только не пришлось мне там слышать: и министров, и эсэров, и кадетов. Однажды выйдя в фойе, я услышал взрыв негодующих возгласов поспешил в ближайшую ложу Дюнуара, набитую царскими чиновниками. Двое, помню, были в рассытых мундирах сенаторов. А в зале, на созванном эсэром митинге, я увидел немало военных моряков, офицеров и матросов. Выступал в эти минуты, приглашённый устроителями митинга сионист, осуждая большевиков Он назвал февральский переворот не революцией, а трагедией, которую надо пока не поздно остановить. Зал ответил топотом ног. Ещё призывал оратор не губить то хорошее, что было присуще царскому режиму. Тут в зале началось смелое и образимое, особенно протестующие загудели моряки. А в луже один сенатор вразумительно сказал другому: "Коли русские и евреи выступают в роли защитника государства и императора, стало быть, он более верный слуга престола, нежели мы с вами, ваше превосходительство". Я поинтересовался, кто он такой этот сионистский оратор. Мне назвали фамилию адвоката, юрисконсульта крупного петербургского банка земо уст. Я впервые услышал имя Жаботинского. Когда над всей Украиной залелели советские красные флаги, Жаботинский понял, что нет ему больше места на украинской земле. Но советская Украина и её свободные граждане еврейской национальности не забыли кровавых плодов и изуитского единения серьёзного идеолога еврейского буржуазного национализма Жаботинского и ставленника украинского буржуазного национализма Петлюры вдохновителя жестоких расправ с евреями. И никого не удивило, что сионистские вожаки